Глава 12 «Когда меня выписали, я отправился искать мэри. Кроме слов старика, у меня по-прежнему ничего не было, но теперь мне начало казаться, что я и в самом деле выставил себя полным идиотом. Я не ждал, что она обрадуется моему появлению, но хотелось как-то оправдаться». «Вы, возможно, скажете, что разыскать высокую, красивую, рыжеволосую девушку ничего не стоит. Ее, мол, все должны помнить». Но агенты-оперативники то и дело исчезают на задание, а у сотрудников базы не принято болтать лишнего. В отделе личного состава со мной просто не стали разговаривать и направили в оперативный отдел, то есть к старику, что меня совсем не устраивало. Еще большую подозрительность мои вопросы вызвали у дежурного, который следит за теми, кто прибывает и отбывает. Я чувствовал себя как шпион в своем собственном отделе. Потом мне пришло в голову обратиться в лабораторию. Начальника я не нашел, и пришлось говорить с заместителем. Тот сделал вид, что вообще ничего не знает, а девушке, участвовавшей в проекте интервью, почесался и занялся своими бумагами. Выбора не оставалось, и я пошел к старику. За столом мисс Хайнс сидела новая секретарша. Мисс Хайнс я, кстати, так больше и не видел. Но расспрашивать о ее судьбе тоже не стал, просто не хотел знать. Новая секретарша ввела мой личный код и, о чудо, старик оказался на месте и согласился меня принять. «Ты чего пришел?» – ворчливо спросил он. «Подумал, что у тебя, может быть, есть для меня какая-нибудь работа?» – ответил я. Хотя собирался сказать совсем другое. «Вообще-то я как раз собирался тебя вызвать. Ты и так уже долго прохлаждаешься». Он гафнул что-то в интерком и встал. «Пошли». Я вдруг почувствовал себя совершенно спокойно. В косметику?» «Сегодня сойдет и твоя собственная физиономия». «Мы едем в Вашингтон». Тем не менее мы зашли в косметику, но только для того, чтобы переодеться в уличную одежду. Я получил пистолет и заодно там проверили мой аппарат связи. Охранник на входе заставил нас оголить спины и лишь после этого позволил подойти и отметиться. Мы поднялись наверх и оказались на одном из нижних уровней Нью-Филадельфии. «Надо понимать, этот город чист?» — спросил я старика. «Если ты действительно так думаешь, у тебя совсем мозги заржавели», — ответил он. «Гляди в оба!» Распросить его подробнее уже не удалось. Присутствие такого большого числа полностью одетых людей здорово действовало на нервы. Я невольно сторонился прохожих и выискивал взглядом сутулых а подниматься в переполненном лифте до стартовой платформы вообще казалось безумным. Когда мы нырнули наконец в машину, и старик набрал код, я ему так и сказал, «Куда, черт побери, смотрят власти? Мы только что прошли мимо полицейского, и у него, ей-богу, был горд». «Возможно. Очень даже возможно. Вот тебе раз. Я-то думал, у тебя все схвачено, и их теснят на всех фронтах. У тебя есть какое-то предложение?» — Да это же проще простого. Даже если начнутся морозы, никто не должен ходить с закрытой спиной, пока мы не убедимся, что перебили всех паразитов. — Верно. — Так в чем? — Послушай, а президент знает, что происходит? — Знает. — Тогда чего он ждет? Ему нужно объявить военное положение и начать действовать. Старик задумчиво разглядывал сельский пейзаж внизу. — Сынок, — Ты что, серьезно считаешь, что этой страной управляет президент? Нет, конечно, но он единственный, кто может что-то сделать. Хм, знаешь, премьера Цветкова иногда называют пленником Кремля, как бы там ни было. А наш президент такой же пленник Конгресса. Ты хочешь сказать, что Конгресс ничего не предпринял? Последние несколько дней после того, как мы предотвратили покушение на президента, Я занимался тем, что помогал ему убедить конгрессменов. Тебе никогда не приходилось выступать в роли ответчика перед комиссией Конгресса, сынок? Я попытался представить себе общую картину. Получалось, что мы сидим на месте, как додо, дураки дураками, и если не стронимся с места, человечество просто вымрет, так же, как додо. Пора тебе осознать, наконец, политические реалии. Конгресс, случалось, отказывался действовать перед лицом и более очевидной опасности. А в данном случае опасность совсем не очевидна. Доказательств очень мало. Да и не каждый в них поверит. А как насчет заместителя министра финансов? Они же не могут просто проигнорировать случившееся? Ой, Ли! У заместителя министра сорвали паразита со спины прямо в Белом доме в восточном крыле И при этом пришлось убить двух его охранников из секретной службы. Но сам достопочтенный джентльмен лежит теперь в больнице с нервным потрясением и вообще не помнит, что с ним произошло. Министерство финансов сообщило, что предотвращена попытка покушений на президента. По сути верно, но они представили все в ином свете. И президент при этом промолчал. Его советники предложили ему выждать. Большинство из них колеблется. А в обеих палатах полно людей, которые только и ждут, когда он совершит какую-нибудь серьезную ошибку. Политическая борьба между партиями — это тебе не шуточки. Боже, по-моему, в такое время просто нельзя заниматься политическими маневрами. Старик удивленно поднял брови. Это по-твоему. В конце концов, я задал вопрос, ради которого и пришел к нему в кабинет. Где Мэри? — Странно, что ты спрашиваешь, — буркнул он. Я промолчал, и он добавил, — там, где ей положено быть, она охраняет президента.